Глава двенадцатая. Полторы тысячи солдат, присланные отцом, ежедневно обходились мне в кругленькую сумму. После торжественно отмеченного дня рождения короля и не менее шикарно проведенных похорон, казна была практически пуста. Да, с помощью гвардии Сан-Мериза усилили городскую стражу. Да, схватили и повесили. Некоторое количество мародеров, которые, пользуясь осадным положением, изрядно распоясались в последнее время, даже частично подсократили местный Двор Чудес. Двор Чудес в средние века так называли парижские кварталы, заселенные нищими, монахами-растригами, бродягами, проститутками и ворами. Суды Сальгета пару недель работали бесперебойно, подгоняемые теми же гвардейцами. Разумеется, никаких массовых казней не последовало, Преступников очень четко рассортировали на группы и разместили в тюрьмах соответственно градации. Я только вздохнула, когда мне сообщили «Общее количество новых заключенных». Теперь их нужно будет кормить как минимум до весны и кормить достаточно хорошо, чтобы не передохли с голоду и выдержали дальний путь до новых земель. Нужно будет выделить очень немаленькую сумму на приобретение зерна, инструментов, одежды и скота». Надеюсь, существующая уже почти три года колония на новой земле сможет поглотить и переварить и эту партию отребья. Разумеется, не все осужденные выживут. Впрочем, по этому поводу совесть меня особенно не грызла. По законам Луарона все они уже покойники. В тюрьму каждый из них попал не просто так, а потому что ему был вынесен смертный приговор. Это я своей властью заменила им повешение на площади пенальти переездом на другой материк. Так что совесть меня не мучила. Лучше жить, непрерывно работая, чем качаться на виселице. Пожалуй, этой весной придется уже нанять добровольцев из королевской армии для службы на новых землях. Пусть поддерживают там хоть какую-то видимость порядка. Впрочем, по отчетам капитанов, и наша колония, и колония Сан-Мериза существовали вполне успешно. Туда везли готовые инструменты, Некоторые продукты питания, скотину и даже саженцы плодовых деревьев. Оттуда Луарон получал прекрасную дорогую древесину, мастику для клея, ароматические смолы, цветные перья, которые все еще не выходили из моды, и, разумеется, жемчуг. Основным покупателем несортового жемчуга у Луарона стал Шосинтай. Именно это и было еще одной из причин, по которой папский легат отправился на небеса. Я прекрасно помню, как он обозвал синтайцев идолопоклонниками. Болван. Я же была бесконечно благодарна судьбе за то, что эта горная страна находилась на одном материке с Луароном. И хотя путь туда был долг и не слишком удобен, но торговля с ней не давала экономике Луарона загнуться окончательно. Впрочем, у наших стран бывали и некоторые разногласия. Запрет на ввоз в страну опиума появился еще при жизни Ангерду, после того, как на пограничных пунктах развесили несколько купцов, тайно пытающихся ввести отраву в страну, после того, как император Шосинтай был предупрежден, что в случае, если контрабанда опиума в Луарон примет угрожающие масштабы, то все торговые сделки будут запрещены, и он ввел у себя необходимые законы и правила. После всего этого мне оставалось только сказать «Слава тебе, Господи, что у нас такой замечательный сосед!» Мы покупали у них шелк, Некоторые специи, красители и частично порох и железо. Мы продавали им древесину, шерсть, и весьма выгодно для Луарона некоторые виды сухофруктов и спиртных напитков, а также весь несортовой жемчуг и даже раковины экзотических форм. Страна без моря была в восторге от таких вещей. Благодаря голубиной почте соседние города узнали о том, что ворота Сальгетта открыты, и в город потянулись обозы с продовольствием, так что некоторый дефицит продуктов был восполнен достаточно быстро. К моему глубокому сожалению, мне пришлось перевести детей в Сальгетта. Нравится мне это или нет, но малый теперь для меня пройденный этап. Дети не смогут жить там без меня, а я практически прикована ко дворцу. Именно поэтому вновь появился мэтр Курет. Больше никто во дворце не мог мне указывать, где и как жить, когда следовать правилами этикета, а когда, возможно, и пренебречь ими. Потому я планировала устроить свою частную жизнь таким образом, чтобы у меня с детьми было некое семейное гнездо, закрытое от посторонних. Несколько неприятно поразил меня лорд Ферзон, чей визит состоялся во дворец почти сразу же после снятия карантина. В качестве благодарности за войска Сан-Мериза лорд хотел получить неприлично больше количества торговых привилегий. Разумеется, получить их хотел не сам лорд, а мой отец. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что Геральда великолепно и так и не понял, насколько изменилась его дочь. Понятно, что он не видел и Лен, а точнее меня, довольно давно, но ведь он получал частые доклады от дипломатической миссии. И должен был понять, что маленькая бестолковая Элен слегка подросла. Между тем, лорд Ферзон, стоя передо мной, держал себя даже излишне самоуверенно и практически диктовал мне, какие именно торговые преференции желает получить Его Королевское Величество. Лорд Ферзон, я отправлю моему отцу ответ через наше посольство. Вы можете идти. Претензии папеньки изрядно выбесили меня. Я прекрасно понимала, что рвать отношения между странами нельзя ни в коем случае, но испускать такую наглость не стоит. Вряд ли отец инициирует сейчас войну, он же не безумец. Часть привилегий все же придется дать. Но и ответ от меня он получит достаточно скоро, не пройдет и пары лет. «Энрике», — окликнула я пожа, — «отнесите секретарю министра финансов мою записку». Энрике ушел, сопровождаемый Гаспаром. Дениза только высунула любопытную мордочку из корзинки, но за ними не последовало. В корзине копошились и попискивали очередные четверо щенков. Я отметила про себя, что мальчик Паш не просто подрос, а вполне уже вырос. Он давно не годится на роль Пажа, и, пожалуй, с ним стоит побеседовать о будущем. Решит ли он связать свою судьбу со службой в моей канцелярии или, надумает вернуться домой под крыло отца, выбирать только ему? Министр финансов был тих, скромен и послушен, покорно кивал головой на все мои слова и твердил, «Как скажете, Ваше Королевское Величество, все, как Вы пожелаете». «А пожелала я следующего. Максимально близко к границе будет поставлен еще один спиртзавод, и вся продукция этого самого завода пойдет в сан меризу Пойдет с достаточно высокой наценкой». Разумеется, для поддержания интереса к нашей продукции Геральда Великолепный будет регулярно получать кувшины лучшего пойла, которые мы будем производить. Вполне понятно, что пробовать вместе с ним будет и все его окружение. В Сан-Меризе неплохие виноградники, и страна славится своими винами, довольно большую часть которых везут как раз в Луарон. Так что этот спиртзавод всего лишь симметричный ответ. По рассказам Софии о нашей с ней юности, я давно заметила интересную вещь. Даже при наличии огромного количества вина от белого сухого до самого крепкого красного, в сан меризе не существует даже коньячного производства. Там практически не варят пиво, потому что простое, ординарное вино стоит гроши и доступно любому крестьянину. Это хороший источник дохода для людей, да и для страны в целом. Но он же и мешает государству двигаться вперед. Спиртзавод – дело иное. Потребуются роши пшеницы для производства. Останется борда, который можно заменить часть традиционных кормов для скотины. Появятся новые рабочие места. Так как на экспорт напитки пойдут в глиняных кувшинах, значит, неподалеку от завода будут гончарные мастерские. Кроме того, стекло синтайского производства было гораздо качественнее того, что производили в Луароне. Часть самых дорогих напитков можно продавать и в стекле. Поэтому купцы, везущие товары из Шосинтая, получат небольшие торговые привилегии и мою личную королевскую просьбу пригласить оттуда несколько мастеров, умеющих варить стекло. Приглашать будут вежливо, с семьями, обещать от имени короны оплатить дорогу, разговаривать с мастерами почтительно и обещать финансовую помощь при устройстве мастерской в Луароне, а также налоговые льготы на первые 5-7 лет. Один из самых дорогих в мире коньяков, из тех, что доступны простым смертным, я пробовала в Париже в ресторане «Максим». Луи XIII стоил совершенно сумасшедших денег. Разумеется, такие коньяки здесь появятся еще не скоро, но вот забавную деталь из того времени я запомнила. Пустая бутылка для этого коньяка стоила свыше 100 долларов. Это было стекло высокого качества и ручной работы. Пожалуй, эту идею я запущу в мир. Были у меня и еще разные мысли по обогащению страны. Синтайский шелк-сырец, который шел на производство ткани в моей мастерской, являлся для торговли шосинтая слишком незначительным фактором. До сих пор слишком незначительным. Думаю, эти переговоры следует выводить на новый уровень, государственный. Так как я собираюсь существенно расширить мастерские и сделать эту ткань, одной из крупных статей торговли Луарона. В целом, за последние несколько дней я поняла, что мне нужно срочно наращивать мощность моей канцелярии и гораздо бережнее относиться к собственному времени. Или я рискую стать для детей той самой работающей мамой, которая в их жизни присутствует только в виде подарков. Город, вырвавшийся из тисков карантина, радовался жизни. На рынок прибыли первые обозы как с продовольствием из окрестных деревень, так и купеческие, с тканями, ювелирными изделиями, пряностями и различными диковинками. Трактиры работали открыто, в храмах прошли службы благодарности, одну из которых в Центральном храме я посетила лично, пусть люди видят, что королева молится вместе с ними. На площади перед Центральным храмом стучали молотки плотников, обновляли и проверяли помост, где собирались казнить бунтовщиков. Событие редкое, но, безусловно, радостное. Пекари, пивовары, травники судорожно готовились к большому празднеству, собираясь торговать в толпе. А по улицам города стайками бегали мальчишки и за мелкую медную монету пели каждому желающему. Славный герцог де Богерт, он и щеголь, он и ферт. Во дворце мечтал он кушать, после завтрака десерт. Только храбрый генерал хвост павлину ободрал. В ад пожаловать Богерта приглашает кардинал.